Не знаю, возможно, всему виной были самоуверенность и пренебрежение противникам, с которым до сего момента нам удавалось справляться заметно легче, чем мы ожидали. А может, японцы просто закусили у дела? Однако в этой реальности тоже состоялась своя Цусима. Во всяком случае, последнее морское генеральное сражение произошло именно у этого острова. И хотя закончилось оно все-таки нашей победой, Но заплатили за победу мы дорого. То есть это сражение в плане потерь обошлось нам куда дороже, чем все предыдущие вместе взятые. По соотношению потопленных кораблей мы, конечно, сокрушили японцев, но вот потери личного состава на фоне того, что было ранее, оказались чудовищными. Начиненные шимозой японские фугасные снаряды давали гигантское количество крайне опасных мелких осколков. Да и корабли были иссечены японскими снарядами до да нельзя. Все, что не было прикрыто броней, оказалось разбито, разломано и снесено. Да и броня защищала не от каждого снаряда. Ну да японцы перли так, что у меня постфактум возникла мысль. А ну как адмиралу Того, было заявлено, что отныне его корабли не ремонтировать, не содержать просто не на что. Так что ему лучше всего не возвращаться, даже с победой. Поэтому японцы атаковали с бешеной решимостью. Их корабли, даже превратившись в гигантские костры, упрямо сближались с нашими в надежде, если не протаранить, то хотя бы выпустить торпеды, пусть наобум, пусть почти без шансов попасть, но хоть чем-нибудь, хоть как-то дотянуться до русских и навредить им. Да хотя бы заставить их кашлять и утирать слезы от чада тянущегося с горящих японских кораблей. Скажу честно, если бы в той русско-японской войне так дрались наши моряки, у японцев не было бы никаких шансов. Впрочем, в этот раз шансов у них не было и так. Почти сразу, потеряв два крейсера и истребитель миноносцев, Гилтенбранд с Дубасовым плюнули на все мои указания и принялись мочить японцев как только можно. Уже через шесть часов от японской эскадры осталось меньше половины, причем эту оставшуюся половину составили корабли, которые вышли из боя, пока сражение окончательно не превратилось в избиение, и потому успели уйти на достаточное расстояние до того, как топившие их более стойких собратьев русские корабли развернулись и начали искать, кто тут еще не потоплен. Впрочем, искали недолго. Когда угар битвы слегка ослаб, Гилтенбранд с Дубасовым вспомнили мои указания и прекратили поиск недобитков. Но вот отказать себе в удовольствии пройтись вдоль японского побережья до Коба не смогли. В итоге японцам все стало ясно еще до того, как остатки их собственного флота добрались до портов. Тем более, что это скорбное возвращение длилось целую неделю. Корабли прибывали по одному, поскольку самая большая скорость хода, которую мог выдать самый быстрый из них крейсер «Ивате», составила всего 11 узлов. Да и то он сумел развить ее уже при подходе к порту, когда экипаж наконец-то кое-как заделал самые большие пробоины и частично откачал воду. Прочие ковыляли максимум на трех-пяти узлах. После этого разгрома у японцев не осталось никаких шансов, так что мы ждали предложений о начале мирных переговоров. Но до их получения я велел провести еще одну, как я надеялся, последнюю военную операцию этой войны. 16 марта два батальона черноморской бригады морской пехоты высадились в самой северной префектуре острова Хукайдо Немура и захватили одноименный японский городок. О степени деморализации японцев наглядно свидетельствовал тот факт, что расквартированный в городе рота территориальных войск Японии, вооруженный хоть и устаревшим, но огнестрельным оружием, винтовками «Мурата», не оказал сопротивления, просто сложив оружие. Как счастью, поступил и батальон местного ополчения. Когда официальная часть приема закончилась, Ко мне подошел новый премьер-министр Японии Ито Хиробуми, вернее, новый старый, потому что пост премьера он занимал несколько сроков подряд, аж с 1885 года, когда этот пост, собственно, и был введен. У себя в стране Ито был известен лояльным отношением к России, и когда Япония окончательно взяла курс на военное столкновение, его быстро отправили в отставку, а вот теперь... Он был вновь призван императором, дабы вступить в переговоры о заключении мира. «Могу я иметь счастье еще раз увидеть ваше высочество до вашего отъезда на родину?» «Несомненно», — улыбнулся я японцу, — «завтра же жду вас у себя. Какую кухню, друг мой, мы будем дегустировать на этот раз?» Ито улыбнулся. «О, я смиренно возлагаю выбор на ваши крепкие плечи, друг мой!» И мы оба рассмеялись. Наши встречи, явно переросшие в дружеские, уже были обставлены ритуалами. Так Ито знакомил меня с кухней различных районов Японии, я же принимая его у себя и, пользуясь наличием собственного повара, которого выписал из своего двора в Санкт-Петербурге, устраивал пир в рамках какой-нибудь европейской кухни, русской, французской, итальянской, испанской и так далее. Не то, чтобы он был с ними незнаком, у премьер-министра все же немало возможностей познакомиться со всем, с чем он только пожелает, но вот так, тематически, да еще и с какой-нибудь изюминкой, на которой мой повар был гораст, и то, похоже, вкушал европейские яства впервые. Переговоры о мире при посредничестве Англии и САШ и в первую очередь под их давлением, Начались в мае 1904 года. Ну и, собственно, я был назначен главой русской делегации. Перед тем, как отправиться на переговоры, я сначала добрался до Санкт-Петербурга, где не было уже 4 года. Надо было разгрести накопившиеся дела, а главное резко ускорить исполнение всех наших скацам-планов. Яков должен был вот-вот вернуться в Манжурию из САС. У школе война фактически закончилась можно активно взяться за воплощение наших замыслов. Мне предстояло накрутить всем хвосты и обеспечить Якова всеми необходимыми ресурсами. Впрочем, особенно крутить хвосты не пришлось. Здесь все было в порядке. Пока я развлекался на Дальнем Востоке, Канареев и Кац, когда он еще находился в столице, вышкалили персонал настолько хорошо, что все наши финансово-торговые операции в Европе, которые шли во время войны, были исполнены. На отлично Русско-японская и англо войны Поколебали многие рынки Так что нам удалось и здесь ухватить жирные куски Особенно в Англии Там, в стране, являющейся одной из сторон конфликта Волатильность была очень высокой Но в общем и целом в Европе мы заработали куда меньше, чем в САСШ Если считать в долларах, то где-то около миллиарда Если же учесть все доходы а не только от финансовых спекуляций, вышло почти в полтора раза больше. Скажем, стоило только в газетах появиться первым фотографиям из Южной Африки, как во Франции, Германии, Италии, Испании и даже Австро-Венгрии возник бешеный спрос на наши трансваальские штаны. В САСШ мы решили торговлю не разворачивать, опасаясь исков от Леви Штрауса, но в Европе развернулись по полной. Европейцы вообще любят эдакую необременительную сопричастность. Майку там с Че Геварой нацепить в знак протеста против ужасов капитализма, сфотографироваться голый на постере под лозунгом «Лучше ходить голый, чем носить меха», купить холодильник с экологичным теплоносителем, не разрушающим озоновый слой, или шампунь со значком, гарантирующим, что 10% доходов, Фирма отправляет в фонд дикой природы и так далее. Это стремление к необременительности до курьезов доходит. Мне рассказывали, что у копенгагенцев есть такая традиция. Каждое последнее воскресенье октября весь Копенгаген выезжает на природу, на пикник. Это незыблемо. Что бы ни творилось в стране, кризис, война, наводнение, пикник в последнее воскресенье октября обязательно состоится. Это непреложное правило было нарушено один единственный раз во время оккупации Дании Гитлером, когда в какой-то из октябрей все копенгагенцы дружно решили в знак протеста против фашизма взять и не поехать на традиционный пикник. И потом очень гордились этим поступком, торжественно заявляя «Гитлер, Сталинград и Копенгаген тебе не покорились». Учитывая, что немецкие войска все пять лет оккупации чувствовали себя в Дании очень комфортно, отправляясь сюда на реабилитацию своих раненых, да, это, вероятно, можно считать поступком, которым следует гордиться. Вот и сейчас все европейцы принялись дружно натягивать на зады трансвальдские штаны, демонстрируя таким образом горячую поддержку борьбе мужественного народа против гнусных англосаксов. Так что теперь джинсам уже никогда не стать мировым брендом. В Европе они отныне и навсегда трансваали. Ну и о туидиенции у императора тоже было никак не отвертеться. Тем более, что с этими переговорами я также собирался сыграть кое-какую игру, которую мне без поддержки государя было никак не выиграть. Племянник встретил меня, сияя от радости. Дядя. Несколько экзальтированно воскликнул он, едва мы остались одни. «Я не сомневался, что ты непременно добьешься победы». Даже когда некоторые мои советники возмущались тем, что русский флот в полном составе никак не может потопить хотя бы один японский корабль, я был уверен, что в конце концов нас ждет победа, и, как видишь, я оказался прав, после чего заключил меня в объятия. Я только криво усмехнулся. Вот значит, как, некоторые любой повод используют для того, чтобы вывалить меня в грязи. Ну-ну. С Николаем мы проговорили долго, часов шесть. А при расставании он досадливо покачал головой. — Да, дядя, я уже и позабыл, как это — общаться с тобой. Я усмехнулся. — Что, тяжело? Племянник махнул рукой. — Ты вечно все ставишь с ног на голову. Вот вроде бы все понятно. Была война, мы выиграли, победа, и все, что нам теперь остается, это наслаждаться ее плодами. А как с тобой пообщаешься, так ум за разум заходит. Николай, вздохнул я, но ты же помнишь, сколько раз за последние сто лет Россию лишали побед, за которые было заплачено старицей. И не деньгами, а пролитой кровью. Так будет и в этот раз, если мы с тобой, понимаешь, именно мы с тобой не осилим нашей части работы, той, которую вместо нас просто никто выполнить не сможет, ни министры, ни адмиралы, ни дипломаты. Когда я, уже спустившись по лестнице, повернулся и бросил взгляд наверх, Николай стоял на площадке и смотрел мне вслед. Я улыбнулся ему и успокаивающе кивнул. Мол, не боись. Прорвемся. Потом были еще две встречи, и на первый из них мне пришлось сцепиться с Витте, для которого стали полной неожиданностью слова Николая «Господин Витте, я бы попросил вас оставить подобный тон в моем присутствии и особенно в отношении моего дяди». Витте едва не подавился бородой. Четыре года, долгих четыре года он приучал к себе Николая, специально отослав самой, как ему казалось, Большое препятствие на пути его сближения с императором на самый дальний конец империи, и, как ему казалось, преуспел, а вот на тебе. Стоило этому препятствию снова появиться в столице, и все его усилия пошли псу под хвост. Как бы там ни было, в порт -Смут я отправлялся с некоторой надеждой на то, что все остальные инструменты того оркестра, Который управлял Российской империей, смогут с достаточным искусством исполнить свои партии, чтобы наше выступление, в котором я играл хоть и сольную, но не отнюдь не единственную партию, увенчалось успехом. Кроме того, мы с племянником пообщались и на многие другие темы, хотя, естественно, тема Дальнего Востока занимала ключевое место. Так Николай полностью одобрил мои предложения по будущему развитию Дальнего Востока и Приамурья. Например, то, как я предлагал использовать остатки американского кредита, предоставляемого взамен китайской контрибуции. Прошедшая война ясно показала, если мы действительно хотим закрепиться на Дальнем Востоке, нам требуется срочно обеспечить там себе лояльное население. Так то, когда я предоставил ему разработанный мною совместно с Городековым план действий по изменению демографической ситуации на Дальнем Востоке, Николай клятвенно заверил меня, что приложит все усилия, дабы этот план был принят Государственным Советом и начал воплощаться в жизнь. План включал в себя несколько пунктов, главными из которых были развертывание программы переселения в Прямурье и Приморский край по типу той, что я уже опробовал в своей вотчине, и освобождение переселенцев от налогов на срок от 5 до 10 лет в зависимости от региона. На это и должна была пойти львиная доля кредита. Кроме того, там было еще много всякого. Развитие железных дорог и каботажного, также речного сообщения, строительство рудников, заводов и фабрик. Но все это я собирался делать сам и на свои деньги. Потому по данным вопросам прошелся вскользь, сообщив Николаю, что ежели программа переселения будет достаточно успешной, я собираюсь щедро вложиться в Дальний Восток.